Лерк послушно вытащил длинную узкую книгу и начал листать страницы. Ему и в голову не пришло усомниться в правомочности подобного вопроса. Бумаги с грифом службы морских перевозок было для него более чем достаточно. К тому же всем известно, что пока ни Алапертейну, ни кораблям не угрожают космические силы Спакумов. — Пункты назначения вас интересуют? — подобострастно спросил клерк. — Нет, это не имеет значения. Мне нужны только названия кораблей, номера пирсов и время отплытия. Моури вытащила грызок карандаша с блокнотиком и нетерпеливо уставился на клерка поверх очков. «Четыре корабля», — сообщил тот, — «Китси уйдет в восемь часов от третьего пирса», «Антус — 8 от первого», «Су-Каатра» — в 19 часов от седьмого, «Су-Лиман» — отплывает в 19 от того же пирса. Он перевернул страницу и добавил, в 19 часов должен был уйти Мелами, но обнаружились неполадки в машинном отделении. Скорее всего, рейс отложат на несколько дней. Тогда он меня не интересует. Мори вернулся к машине, достал чемодан и направился к седьмому пирсу. Дежурный полицейский бросил взгляд на его документы и пропустил на территорию порта без вопросов. Шагнув за ворота, Мори уверенно двинулся к длинному погаузу, над которым возвышались краны и несколько труб. Обогнув здание, он вышел прямо к корме сукатры. С первого взгляда было ясно, что сейчас нечего и думать о том, чтобы незаметно прикрепить магнитную мину. Корабль стоял у пирса, и вокруг него сновали грузчики, перетаскивая по трапам на палубу ящики из стоявших внизу машин. Тут же присутствовало и начальство, наблюдая за ходом работ. С другой стороны пирса под погрузкой стоял Сулейман. Некоторое время Мури раздумывал, стоит ли искать Антус и Китси. Его не устраивало, что эти суда стоят у разных причалов, довольно далеко друг от друга. Здесь же два корабля были рядом. Если Антус и Китси тоже принимают груз, он только зря потратит время». Похоже, он поспешил и появился тут слишком рано. Лучше всего было бы уйти и вернуться попозже, когда рабочие разойдутся по домам. Однако полицейский у ворот или береговой патруль могут заинтересоваться, зачем ему понадобилось входить на территорию порта после окончания рабочего дня. Любая попытка объясниться, скорее всего, выдаст его с головой, к примеру, я должен передать письмо капитану Сукатры. В самом деле, как его зовут? Или мне необходимо доставить исправленную накладную на уголь на Сулейман. Да, разрешите посмотреть. В чем дело? Не можете найти? Как же вы собираетесь передать накладную, если у вас ее нет? Если ее нет в карманах, возможно, она в чемодане... Почему бы вам не поискать и там? Он двинулся прочь от кораблей, мимо торца Пагауза, который тянулся вдоль всего причала. Его раздвижные двери были приоткрыты. Между створками оставалась щель в три фута. Не раздумывая, он вошел внутрь. Одна стена до потолка была завалена грузами всех форм и размеров. У противоположной еще оставалось свободное место. В центре склада, напротив главных ворот, громоздились ящики, коробки и мешки, которые грузчики перетаскивали на сук-катру. Заметив на ближайших к нему ящиках пометку «Мелами», Моури бросил взгляд на суетившихся вдалеке грузчиков. Никто за ним не наблюдал, и он проскользнул за большой контейнер. Теперь его не было видно из глубины Пагауза, зато вполне мог заметить любой, проходивший мимо раздвижных дверей. Подняв чемодан над головой, он пробрался по узкому проходу между двумя другими контейнерами, влез на большой, похожий на гроб ящик и скорчился в темной нише между предназначенным для мелами грузом и стеной пакгауза. «Ему было не слишком удобно!» Он не мог сесть и не мог выпрямиться в полный рост. Пришлось оставаться в полусогнутом положении, пока, устав от неудобной позы, он не догадался встать коленями на чемодан. Зато он был в безопасности. Милами задерживается и никому не придет в голову ворошить этот груз ради забавы. Моуре показалось, что он провел в своем убежище целую вечность. Наконец, Прозвучал сигнал, и рабочий день закончился. Сквозь стену гауза были слышны шаги грузчиков, закончивших смену. Никто не потрудился закрыть двери сарая, и он не мог решить, хорошо это или плохо. Запертые двери означали, что на пирсе никого не осталось и территория не охраняется. Если не считать полицейского при воротах, возможно, двери оставлены открытыми, потому что вот-вот прибудет ночная смена или усиленный наряд охраны.